Глава восемьдесят третья. Тропинка неровная, но он подсвечивает землю фонариком и добирается до места никем не замеченный. Уже поздно, все должны бы спать, но зачем рисковать? Сараечек заперт, но замок простой и легко открывается булавка его жены. Сараечком пользуются все обитатели Куперсчаеза, располагающие земельным участком. Избранное общество. Здесь хранятся пара раскладных кресел на случай хорошей погоды и чайник на случай холодный. И вдоль одной из стены мешки с удобрениями и мульчей. Их покупают в складчину, и когда микроавтобус заезжает в садовый центр, Карлита их заносит. Над удобрениями приколот список правил землепользователей Куперс-Чейза. Правил много, и насаждают их ревностно. Воздух холодный, котя ночь и летнее. Луч фонаря продолжает описывать круг. Окна здесь нет, что упрощает дело. Лопата прислонена к задней стенке сарайчика. Ему хватает одного взгляда, чтобы понять всё, что нужно понять. Всё, что, честно говоря, он знал уже тогда, когда шёл вверх по дорожке. Но что делать? Надо хоть попытаться. Он приподнимает её за ручку, но тяжесть ему не по силам. Когда же он так ослаб? Что стряслось с его телом? И раньше нечем было похвалиться, но что бы лопату не поднять, а копать и говорить нечего. И что теперь? Кто бы ему помог? Кто мог бы понять? Безнадёжно. Бернард Коттл сидит в складном кресле и оплакивает своё преступление.